Глава 10. Беспечная молодость. Вне всяких сомнений, Cos you love you» — образец мастерски написанной поп-песни с безошибочно узнаваемой мелодией в уникальном синтезе жанров глэма и фолк-рока. Тем любопытнее, что эта песня родилась в результате плотного сотрудничества Джима Ли и Ноди Холдера — на котором так настаивал Чес Чендлер. Однажды вечером Ли пришел в дом холдера на Гурни-роуд и показал ритмическую зарисовку, над которой работал. Ли, мать Ноди, приготовила им по чашке какао, и ребята принялись создавать трек, который в будущем станет первым синглом Слейд, покорившим вершины чартов. Спустя полчаса какао кончилось, и началась жизнь «Cause You Love You», вспоминал Ли в документальном фильме «It's Слейд. «Джим, взяв с собой скрипку, зашел к нам домой, и уже через 20 минут мы целиком придумали всю песню», — рассказывал холдер Марку Блейку. В ее основе лежал риф, который мы использовали для настройки инструментов в гримерке. Я был большим поклонником Джанго Рейнхарда и Стефана Грепелли. Парень в 50-х, научивший меня владеть гитарой, умел играть в стиле Джанго и обучил меня. Кроме того, он рассказал, как настраивать скрипку. В общем, мы попробовали джазовый риф. А Джим играл незамысловатую вещицу в стиле гропы Ли. Очень простая мелодия, и не думаю, что мы даже играли ее с группой. Ли и Холдер показали трек Чесу Чендлеру, сыграв на акустической гитаре и скрипке. Он сказал, «Не думаю, что у вас получится очередной хит», — продолжает Холдер. «Кажется, вы написали свой первый номер один». Мы пожали плечами. Ой, да что он несет, быть такого не может. На создание подобных вещей уходят часы, и уж точно песенка, состряпанная за 20 минут, не проложит нам путь к славе и богатству. По части озорства Козай Лавью уступала Get down and Get With It. Однако звуки топота и хлопки, вплетенные в музыкальное полотно трека, записанные на дополнительные дорожки, в купе с попавшим на пленку эхом от коридора в студии, дарили песни особый, потусторонний колорит. «Нас позвали в офисе Чеса, когда он микшировал «Коза» Love You. вспоминает Дэйв Хилл. «Я взял цитат пластинки домой, потому что Чес всегда говорил «Включи песню семье» и поставил его на стереосистеме отца. Моя сестра кэрл модница-танцовщица, с замечательным слухом была потрясена. «Невероятно! У меня просто мурашки по коже! Потрясающая запись!» Реакция в семье Ли была несколько иной. «Однажды Джеймс вернулся из Лондона, зашел в сад и попросил меня послушать их новую запись «Cause I Love You», — рассказывает Фрэнк Ли. «Я ответил, что все это, конечно, замечательно, но я лучше пойду поиграю в футбол». Чтобы придать песне фирменной слейдовости, мы наложили на трек топ ботинок, хлопки в ладоши и распевность. «Так, в песне появилось немного магии и характерное для рока настроение», — говорил Холдер. Радиостанции охотно приняли новинку в ротацию. «Через неделю мы пребывали в изумлении, а через две стали номером один». Чес обладал потрясающим чутьем на хиты. Выросший в эпоху рок-н-ролла вместе с группой The Animals, которые записывали хиты с пары дублей, он не любил долго сидеть над музыкой. «Нам пригодился его опыт». При этом Чес не особенно разбирался в технике, оставляя эти заботы звукоинженеру. Этого звукоинженера звали Алан О'Даффи, который впервые работал со Слейд в Олимпик. «Это было необыкновенное время», — говорит О'Даффи. «Увы, те дни, когда музыканты циркулировали между студиями, пытаясь осилить по две сессии в день и десять сеансов записи в неделю, безвозвратно ушли». Струнники срочно переезжали из Олимпик на Эбби-Роуд, а уже вечером ехали играть в королевский фестивальный зал. Это был целый мир, вращающийся по сути вокруг 200 человек. В ритм-секции работали, может быть, человек 25, которые без перерыва работали над рекламой, съемками на телевидении, кино или записью поп-пластинок. Мой мир заключался в студийной работе с этими ребятами, безусловными талантами, которые заходили в дверь, творили нечто совершенное и прекрасное, получали тридцатку фунтов и отправлялись домой. Распевы в «Козайлавью» звучат так, будто вы случайно поздно ночью забрели в цыганский табор в самый разгар праздничного кутежа. Угадываются и мотивы русской народной песни, вошедшей в моду с тех самых пор, как Мэри Хопкин исполнила «Вос Вэвэдэйс» на основе русского романса 1920-х годов. Вот что писали об этой песне в «Гардиан» в 2011 году. «Вся соль «Козайлавью» в звуках топота, усиливающихся благодаря переливчатой и тревожной линии скрипки. в купе с ритмом «Будбоев» первый хит номер один от «Слейд» окрашивается в пугающий первобытный оттенок. Скрипка, с самого начала ставшая секретным оружием Джимли, обеспечила песне поразительный звуковой эффект. Прежде этот инструмент редко, но метко использовался в записи поп и рок-музыки. Так, Дэнни Лейн, покинув Вэмуди Блюз и создав Электрик Стринг бенд решил использовать струнные в записи. А песню «Вэху Баба Орайли» отличала скрипичная игра приглашенного Дейва Арбуса. Важную роль в использовании скрипки за пределами оркестра сыграли тот самый Арбус из «East of Eden», Дэйв Суобрик из «Feypot Convention» и Дэри Уэй из «Curved Air». С ее помощью они искали баланс между классической фолк и рок-музыкой. Впрочем, в «Cause I Love You» скрипка Джима Ли звучит мрачнее обычного, поскольку тот жаждал отдать дань уважения французскому виртуозу Стефану Гарапели. В книге «Глэм» Боуэй Болан Эндвэ Глитэ Рок Революшн Барни Хоскинс отмечает, что запись звучит эксцентрично, словно Роджер чемпион из Family выступал в оркестре цыганских скрипачей. На обратной стороне пластинки расположилась особенно замечательная композиция «My Life is Natural», ввергавшая в недоумение новобранцев из числа поклонников группы. На самом деле это редкая композиция, написанная Холдером, демонстрировала, что группа вполне могла бы потягаться с «Вэху». Исследователь Слейд Крис Ингем описывает ее как суровую, беспокойную и непредсказуемую. Возможно, это прозвучит субъективно, но, как по мне, богатое звучание 12-струнной гитары и мощные аккорды Дэйва Хилла сделали трек одним из лучших бисайдов в их истории. Когда группа появилась на топ of the Pops», Холдер в своей огромной кепке «Восьмиклинки» помощника пекаря выглядел как настоящий главарь уличной банды. Но живое исполнение «Get down and get with it» показало зрителям не только яркую харизму участников. Так, например, игра Джима Лина на скрипке вдохновила Хелен О'Хара, будущую скрипачку британской New wave группы «Dexis Midnight Runners», на тот момент 15-летняя девушка играла в школьном оркестре. Их выступления передавали по радио, и мой слух буквально захватила игра на скрипке. Несколькими месяцами ранее я уже слышала песню рода Стюарта «Reason to believe», которая выделялась слегка фолковым мягким звучанием. Я не знала, кто исполняет партию скрипки. Да это было и неважно, потому что все внимание было направлено на Стюарта. А в этом и было главное отличие Слейт. Все-таки Джим был такой же важной частью группы, как и остальные артисты. Выступив со скрипкой по телевидению, он подарил скрипке новую жизнь, поскольку до этого она не играла сколько-то важной роли в поп-музыке, за исключением играющих на фоне оркестров или квартетов. А тут басист начинает играть на скрипке, да еще так ритмично, в один такт с гитаристом. И когда я решила, что роль инструмента ограничится перкуссией, Джим Ли исполнил на ней соло. А что еще впечатлило юную Хелен? Джим вошел в раш и выглядел как настоящая поп-звезда, постоянно двигался по сцене. Казалось, что скрипка будет лишней в музыке Слейд, но он мастерски доказал обратное. Да и сама песня была написана в ключе, который отлично подходит для скрипки ля-минор и ре-минор, что позволило Джиму одновременно играть на двух струнах, извлекая из инструмента яркие и мощные звуки. Он талантливый парень, а я его большая поклонница. Пожалуй, именно он и наставил меня на путь истинный. 13 ноября 1971 года Козай Лавью взяла первую строчку в чартах, потеснив с вершины другую песню с доминирующей скрипкой «Мэгги Мэй» рода Стюарта. Стюарт тоже пожинал плоды долгожданного успеха после долгих лет скитаний по многочисленным клубам и залам. Козай Лавью пробыла на вершине чарта, пока 5 декабря первое место не заняла песня комика Бенни Хилла «Эрни» «The fastest milkman of the West». И если сначала Фрэнк Ли отнесся к Козай Лавью скептически, то стоило треку занять первое место, как он моментально прозрел. В те времена я подрабатывал сантехником и однажды, включив радио, услышал, что песня «Слейд» стала номером один. Я так обрадовался, что просто бросил свои инструменты и раз и навсегда решил сменить род деятельности. Да, люди остались без воды, но и пусть. Я стал Роуди и вписался в компанию к Суину и Чарли. Так нас стало трое. Очаровательная «Козайлавью» стала хитом на все времена. Песня представляет ту эпоху, когда топот Слейд еще не разносился по всей стране. С этим согласен и Тим Райс, который помимо написания песен всегда внимательно следил за хит-парадами и какое-то время работал над книгой хитов Гиннесса. Я помню, Джеймс бланд пел «Cos I Love You» на одном из своих американских концертов. Он прекрасно ее спел, хотя и оригинал совсем неплохо. В какой-то степени наследие Слейд пострадало потому, что современные музыканты редко его вспоминают. Образ скинхедов не очень помог группе с развитием, однако группа нашла новую привлекательную особенность, которая могла захватить их молодую фанбазу. Речь идет о том самом легендарном, неправильном написании названий песен. Мы решили, что Because I love you выглядит слишком банально и приторно поэтому использовали написание, которое можно найти на стене Мидлендского туалета. Так наше творчество стало весьма запоминающимся. «Ловко, не так ли?» — вспоминал Холдер. Говоря для пущей наглядности, Холдер нацарапал точку Коз I love you» на стене и продемонстрировал свое творчество Чесу Чендлеру. И тот принял его на ура. Этот стиль даже получил свое название Бог Wall Easy Speak». В переводе «Легкий акцент туалетных стен». «Мы нашли новую фишку, эдакую письменность черной страны. И заметьте, за много лет до появления языка смс-ок и сетевого сленга», хвастал Холдер в 2016 году. Джон Пил писал, что этот прием почти на три десятилетия предвосхитил фонетическое написание, ныне присущее гангста-рэпу. Писатель Саймон Рейнольдс в книге «Шок энд оу And its legacy, называет искажение написания веселым жестом солидарности с детьми, бросившими школу в 15 лет, с нулевой классификацией и тяжелой трудовой жизнью впереди. Намеренные ошибки в написании стали удачным ходом, сблизившим группу с контингентом школьников, учитывая, что словечко «love» через Ю использовалось в подростковых отношениях как непринужденная версия «love». Холдер специально писал текст от лица эмоционально зажатого парня, который словно пытается выразить сложные чувства в дешевой валентинке. В песне передавались сильнейшие головокружительные эмоции, вызываемые первой влюбленностью. Строчка «Лишь время покажет, поладим мы или нет» одновременно воплощала и мимолетность и надежду, подпитываемую юношеской страстью. Под преувеличенной мужественностью лирического героя бьется живое сердце. Британская система образования негативно отреагировала на орфографические искажения в песнях Слейд. «Это вызвало огромный резонанс», — вспоминал Холдер. Но позже именно такое написание слов преподавали на уроках фонетики для детей, имеющих трудности в обучении. Норма Адамс, заведующая кафедрой математики младшей школы на Вудфилд-Авеню, вспоминает. «Хоть дети иногда и копировали подобный стиль написания, мы не видели в этом большой проблемы». Позже, когда у нас училась дочь Ли, Джейд, я частенько встречала в коридорах школы самого Дейва, завидев меня выдававшего «Здравствуй, любовь моя». Нащупав перспективную идею, Слейд продолжили допускать орфографические ошибки в названиях синглов. По словам Криса Селби, ребята ничем не отличались от Чосера из английской глубинки. Джеффри Чосер – средневековый английский поэт, часто называемый «отцом английской литературы» писал на среднеанглийском языке, что было новаторским шагом в то время, когда большинство литературных произведений создавалось на латыни или на французском. И если в некоторых кругах над ними насмехались, а в музыкальной прессе их манеры вызывали недоумение, Козай Лавью определенно заставило скептиков прислушаться к новой группе. В конце 1971 года Тони Стюарт писал статью о Slate для журнала NME и задавался актуальным вопросом тяжелому звучанию конец? Вполне возможно, поскольку творчество групп подобных Слейд доказывает, что публика не хочет сидеть на месте и грустить, ей по душе тусоваться и веселиться. К слову, следующие 18 месяцев для ребят из Slate стали бесконечной вечеринкой. 13 ноября 1971 года газета Disc and Music Echo сообщила об уходе эры Слейд-скинхедов о которой ныне напоминают лишь тяжелые ботинки Ноди Холдера. Из униформы пропала короткая стрижка, на смену агрессивной манере и подтяжкам пришли локоны до плеч. Красный бархатный пиджак и мягкий, почти примирительный тембр. Автор статьи в красках описывает и обувь Ноди. На его ногах по-прежнему берцы, но на сей раз насыщенного алого цвета. Скорее модные, нежели функциональные Одному виду этих отполированных до блеска башмаков позавидует любой полковой командир. Не считая этой скромной детали, Слейд абсолютно точно покинули подразделение скинхедов. Такой вердикт выносит автор в конце статьи. Слейд заработали репутацию концертной группы, и их шоу были расписаны на полгода вперед. «Несмотря на то, что ребята оказались на вершине хит-парадов, они, как и прежде, исправно исполняли концертные обязательства за согласованный гонорар». «Что до каких-то изменений, то теперь нас куда чаще показывали по телевизору к особому удовольствию поклонников», рассказывал Ноди Холдер Билли Слоану в 2022 году на BBC Radio Scotland. «Это способствовало тому, что уже совсем скоро группа устроила одно из своих самых запоминающихся выступлений». Речь идет о стоящем особняком для Нодди безумном концерте в клубе The Drum, в Эбостон Глидердром, в Линкольншире, где он свалился со сцены, после чего чуть не был разорван на части возбужденными девочками-подростками. Оно и понятно, Козай Лавью только что вышла на первое место. Работавший в тот вечер на входе вышибала, в разговоре упомянул о другой группе, обезумевшей от виски. «Crazy with Whiskey». И Ноди поймал идею для следующего хита группы. Ради успеха Слейд Чес собивал пороги и ломился в закрытые двери, вспоминает Джон Стил. Но стоило группе попасть в чарты, а затем стать номером один, как все сразу же захотели дружить и с Чесом, и с парнями. В 1998 году, когда музыкальная критика оценила вклад Грэм Рока в развитие индустрии, в издательстве Faber ⁇ Faber вышла книга Барни Хоскинса, Глэм. Боуи, Болон, Эндвэ, Глиттер, Рок, Революшн. Боуи, Болон и Революция Глэм-Рока. Автор точно передал впечатления, которые Слейд производили на новых слушателей и преданных фанатов. При всей глэмовости Слейд в музыкантов почти не было женоподобности. Вскоре музыканты, от Sweet до Spiders from Mars и Артура Гарольда Кейна из New York Dolls, последуют по стопам этой группы. Так, подведенные глаза выходцев из рабочего класса стали таким же неотъемлемым симптомом гламопидемии, как и их соответствующие ужимки.